Энциклопедия. Пустынные муравьи-бегунки. Одним из самых показательных примеров адаптации к жизни в экстремальных условиях является недавно открытый вид пустынных муравьев-бегунков катаглифис бомбицинус. Обитая в знойных пустынях, таких как Сахара и Гоби, муравьи-бегунки катаглифис, питаются живыми организмами, которых застала врасплох удушливая жара и которые не сумели ей противостоять, насекомые и небольшие грызуны. Муравьи их не убивают, а просто подбирают жертвы после того, как тех поджарит солнце. В то же время муравьи должны остерегаться охотящихся на них хищников, ящерицы, змеи, скоробеи и прочее, которые, как и они, прекрасно переносят зной. Учитывая эти два фактора, муравьи выходят на охоту в самую жару ближе к полудню. Солнце в это время в самом зените, а почва... Нагревается до 70 градусов Цельсия, при такой температуре можно испечь яйцо. Когда добыча гарантированно умирает, а хищники прячутся в свои убежища. Как эти муравьи умудряются выдерживать зной? Во-первых, тело муравья-бегунка... Покрыта блестящей пленкой, которая отражает солнечный свет примерно как хромированный автомобиль. Длиннющие лапки выполняют роль ходулей, чтобы тело располагалось как можно дальше от поверхности земли для сокращения времени контакта с песком, в избежании ожогов. Бегунки перемещаются на удивление быстро и могут развить скорость до одного метра в секунду, что с учетом их размеров в десять раз больше по сравнению со скоростью гепарда. Принимая во внимание размеры муравьев-бегунков, они являются самыми быстрыми живыми существами на планете. Пустынный муравей носится настолько быстро, что если смотреть на него сверху, создается впечатление, будто он летит над песком. Муравей-бегунок может преодолевать по раскаленному песку огромные расстояния, действуя по определенной схеме. Сначала он совершает марш-бросок, затем, остановившись, оборачивается вокруг собственной оси, чтобы сориентироваться по солнцу. Это дает ему возможность не заблудиться в дюнах, где нет ни запахов, ни зрительных ориентиров, и после этого приступает к следующему маршброску. Угол перемещения тоже определяется по солнцу. По всей видимости, во время спринтерских бросков и определения своего местонахождения муравьи считают свои шаги, чтобы оценить не только направление, но и расстояние, что позволяет им находить свой муравейник. Скорее всего, они хранят в памяти карту территории между домом и добычей. Когда муравей-бегунок долго остается на солнце, его температура может достигать 54 градусов Цельсия. Несмотря на многочисленные механизмы, позволившие муравью-бегунку приспособиться к окружающей среде, Самым удивительным средством выживания этого проворного насекомого является его общественный характер. Когда муравей выходит на охоту, поблизости может ничего и не оказаться. Тогда он вынужден искать пропитание на территории, расположенной на отдаленном расстоянии, что не позволяет быстро сбегать туда и обратно. В таком случае муравей предупреждает сородичей, указывает направление, а сам приносит себя в жертву, подтаскивая добычу ближе к муравейнику. Когда он умрет от зноя, добычу продолжит подтаскивать другой его собрат, который тоже пожертвует собой, чтобы принести еду еще ближе к муравейнику, так ценой нескольких жертв добыча будет доставлена по назначению и муравьиное сообщество не погибнет. Редчайший доселе невиданный механизм полной органичной адаптации к окружающей среде, отличающийся ярко выраженным общественным типом. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том Одиннадцатый.